Сотни километров от города Нефердорс клан зверолюдей Тяжелая Лапа достиг назначенной цели – леса туманности. Из него армия оборотней собиралась попасть в лес смерти, находившийся практически у подножия Нефердорса. Все, что нужно зверолюдям – портал, созданный с помощью ритуала жертвоприношения. Тогда Тяжелая Лапа достигнет столицы Четвертого Королевства и совершит акт мести за погибшего выжака Зарака. План атаки был детально проработан. Два десятка лучших воинов, примерив на себя накидки гильдии торговцев «Золотая чаша», подойдут вплотную к воротам Нефердорса. Там они навяжут бой стражникам и не дадут им закрыть городские врата. В это же время сотни воинов влетят ураганом на первый уровень королевства, громя все подряд. Пусть они не убьют достаточно людей для удовлетворения своей мести, но покажут, что связываться с родом тяжелой лапы опасно для судьбы всего Нефердорса. Зархан поведет всех, как и следует выжаку клана. После совершения этой внезапной вылазки, зверолюди укроются в лесу смерти и подготовят мощную засаду для воинов Нефердорса, которым придется ответить на такое нападение. Там-то нефердорцы и потерпят сокрушительное поражение на подготовленном поле битвы. Зархан со своими гвардейцами готовился к переходу через портал, который вот-вот откроется благодаря ритуалу лесных троп – древнего заклинания зверолюдей позволявшего им перемещаться на десятки километров между огромными лесными массивами. Своеобразный портал зверолюди использовали на протяжении многих веков. На большой поляне леса туманности стоял шум и гам. Воины рода тяжелой лапы готовились к переходу, проверяя свое снаряжение и распределяясь на отряды. Наследник Зархан стоял с личной гвардией рода медведей, который был руководящим в клане тяжелой лапы. И он пройдет через портал первым. Таковы законы зверолюдей. Вожак всегда идет в бой первым. Ест первым, празднует первым, берет женщин первым. Правило первого священно. Мой господин. Крутилась возле молодого вожака Зурада. Убейте как можно больше людей. Покажите им всем силу нашей мести. Глаза девушки блестели от горьких слез. За вашего отца и нашего господина. Так и будет. Заверил ее Зархан, поправляя шнуровку кожаного наруча, защищающего предплечье. «Мой господин!» — обратился к Зархану главный шаман родового войска. «К ритуалу все готово. Разрешите начать?» «Начинаю К залез! разрешил молодой вожак. На вытоптанной поляне, усыпанной травой и цветами, лежали убитые тела людей. Их кровью группа младших шаманов начертила древний знак бога-зверолюдей — Харсиса. Печать имела острые концы, сходящиеся в причудливых узорах. Когда символ был полностью прорисован, то засветился мерным красным сиянием. «Господин!» По широкому лбу залеса потекли капли пота. «Мы можем удерживать портал в течение двадцати минут!» – прокряхтел шаман. «Хорошо!» – кивнул Зархан. Он осмотрел своих воинов, у каждого горели глаза, переполняясь праведным гневом и желанием отмщения. Сегодня Нефердорс получит по заслугам, прорычал молодой вожак. Клам тяжелой лапы покажет, насколько могут быть опасны наши воины. Вперед, крови и смертям! Он вместе с личной гвардией лучших воинов шагнул на светящуюся огромную печать. Красное сияние окутало их тела, и воины исчезли. За ними последовал следующий отряд, и точно так же исчез. Новые воины приготовились к переходу. Как вдруг один за другим младшие шаманы внезапно рухнули на землю подобно сломанным куклам. а а а Завопил главный шаман от боли и упал без сознания следом. Портал закрылся, так и не переместив армию зверу людей к лесу смерти. «Гзалис!» – подбежали к шаману Зурада и Арда. «Шаман, приди в себя, портал закрылся!» – рычал воин и друг наследника. Старик медленно раскрыл одурманенные глаза – Из его морщинистого рта шла пена. Он сплюнул ее в траву вместе с остатками слюны и вытер лицо кулаком. «Ритуал!» – прохрипел старый шаман. «Боги людей вмешались!» – закашлял он с кровью. Воины переглядывались. Младшие шаманы лежали мертвыми, весь откат мощного заклинания портального перехода схлопнулся именно на них. «Нужно спешить!» Поднялась на ноги тигрица и помогла встать шаману. «Сделай второй ритуал!» «Не выйдет!» — помотал тот головой. «Без человеческих жертв не обойтись!» «И без шаманов!» С печалью взглянул он на отдавших жизни молодых магов-зверолюдей. «Тогда нужно поспешить и проложить путь пешком!» — вмешался Арда. «Да!» — подтвердил старик. «Воины!» — громко призвал Кзалис, собравшись силами. «Мы сейчас же выступаем на Нефердорс. Нужно поддержать нашего вожака!» Есть! выкрикнул строй ближайших воинов. Здесь были тысячи солдат. Все уже снарядились к портальному переходу. Теперь же придется преодолеть более 70 километров пешим ходом.